Несмотря на то, что окружающее напоминало ему родину, Иосиф был недоволен. Он втайне рассчитывал, что ему как священнику первой череды и носителю высокого звания иерусалимского доктора наук предложат место на одной из трех застольных кушеток. Но этому самоуверенному римскому жителю, как видно, вскружило голову то, что после пожара дела его мебельной фабрики идут так успешно, он и не подумал предложить Иосифу одно из почетных мест. Наоборот, гостю предстояло сидеть с женщинами и менее почетными гостями за общим большим столом. Непонятно, почему все еще стоят? Почему не поднимают занавес и не приступают к еде? Гай уже давно возложил руки на головы детей, благословляя их древним изречением. Мальчиков, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монассии, девочку, Бог да уподобит тебя Рахили и лии Все охвачены нетерпением, проголодались, чего еще ждут. Но вот со двора, скрытого занавесом, раздался знакомый голос. Из складок вынырнул жирный господин, которого Иосиф уже видел. «Финансист Клавдий Регин». Шутливо приветствует он на римский лад хозяина и древнего старика, отца хозяина Аарона. Он бросает и менее почтенным лицам несколько благосклонных слов. И Иосиф вдруг преисполняется гордостью. Пришедший узнал его, подмигивает ему тусклыми сонными глазами, говорит высоким жирным голосом и все слышат «Здравствуй!» «Мир тебе, Иосиф бен Маттафий, священник первой череды!» И тотчас поднимают занавес. Клавди Регин без церемоний занимает среднее ложе, самое почетное место, Гай второе, старый Аарон третье. Затем Гай над Кубком, полным иудейского вина, вина из Эшкола, произносит осветительную молитву кануна субботы, Он благословляет вино, и большой кубок переходит от уст к кустам. Он благословляет хлеб, разламывает его, раздает, все говорят «Аминь», и только тогда, наконец, принимаются за еду. Иосиф сидит между тучной хозяйкой дома и ее хорошенькой 16-летней дочкой Ириной, которая не сводит с него кротких глаз. За большим столом еще множество людей мальчик Корнелий и другой сын Гая, подросток, затем два робких, незаметных студента-теолога, которые мечтают сегодня вечером наесться досыта. И прежде всего, некий молодой человек со смугло-желтым, резко очерченным лицом. Он сидит против Иосифа и беззастенчиво разглядывает его. Выясняется, что молодой человек тоже родом из Иудеи, Правда, из полугреческого города Тивериады, что его зовут Юстом, Юстом из Тивериады, и что своим положением в обществе и своими интересами он до странности похож на Иосифа. Как и Иосиф, он изучал теологию, юриспруденцию и литературу, но его главное занятие – политика. Он живет здесь в качестве агента подвластного Риму царя Агриппы. И если род его по знатности и уступает роду Иосифа, то он с детства знает греческий и латынь. К тому же он в Риме уже три года. Оба молодых человека принюхиваются друг к другу с любопытством, вежливо, но с недоверием. А там на застольных ложах идет громкая непринужденная беседа. Обе пышные синагоги в самом городе сгорели, Но три больших молитвенных дома здесь, на правом берегу Тибра, остались целы и невредимы. Конечно, гибель двух домов божьих – испытание и великое горе. Но все же председатели общин на правом берегу Тибра это втайне немножко радовало.